Глава 42. Магия против силы воли. Делаем ставки, дамы и господа. Что окажется более упертым? Магия, конечно же. Да и кто там меня учил силе воли? Отец на земле был вечно занят работой. Мама тоже постоянно что-то делала. Просто так не сидела. И потому магия взяла верх. Я прокрутилась в постели всю ночь. Спала просто ужасно. Да и спала ли... Меня тянуло к этому сволочному избранному. Хотелось прямо сейчас, посередине ночи, забыв обо всем на свете, перенестись к нему, ощутить прикосновение его рук, жар его губ, да все, все ощутить. Ну и не только ощутить, я все хотела, абсолютно все, что было хоть как-то связано с Ричардом. Я едва ли с ума не сходила, всю ночь. Едва наступило утро, я сразу же вызвала Лисси. Надо было побыстрее привести себя в порядок и желательно поесть. А там можно и отца вызывать. Как? Понятия не имею. Я могла лишь позвать его, а там... Сработает ли магия? Вот в чем вопрос. Впрочем, выбора у меня не было. Зевая, матерясь про себя, я полезла в чан с горячей водой. Там чуть не уснула и не утонула. Хорошо всё, даже лиси была рядом, вовремя растолкала. В состоянии зомби-грозной, почти что живой, я вымылась с помощью лисси. Переоделась в домашнее платье, даже что-то положила в рот и съестного. Что именно, понятия не имею, так сильно хотелось спать. Чуть заморив червячка, я позвала. «Папа, папа, я сдаюсь. Достала меня ваша истинность. Я сдаюсь, слышишь, папа?» Я еще договаривала, а отец уже появился. Прямо в моей спальне, не иначе, как портал настроил. Понять бы только, как его магия поместья пропустила. «Здравствуй, доченька!» Как обычно элегантно одетый, тепло улыбнулся мне отец. «Вот и молодец, вот и умница. Не нужно противиться истинности». Я взглядом дала ему понять все, что думала насчет и истинности, и отца с Ричардом. Бесполезно. В ответ я услышала только веселое хмыканье. Отцу явно было все равно, что я думала и ощущала. «Главное, поскорее выдать меня замуж за истинного, а там уже, видимо, стерпится, слюбится. Я ж не одна такая, которая нашла свою судьбу, чтоб ей век и калась». Отец исчез, сообщив, что через полчаса-час вернется вместе с Ричардом. Тогда и обговорим и свадьбу, и мое появление при дворе императора драконов, и все остальное. Вместе с ним исчезла и моя сонливость, подозреваю исключительно по его воле. А я... я осталась» злая и на себя, и на богов, придумавших истинность, и на всех вокруг. Мой будущий муж и правда появился в усадьбе примерно через час, такой же элегантно одетый, как и сопровождавший его отец. И при первом же взгляде на Ричарда я ощутила, как само по себе уходит все то гадкое, что скопилось за последнее время в моей душе. И там наступают покой и умиротворение, которых я, собственно, никогда и не желала». Если вас это утешит, ваше высочество, я тоже тосковал без вас, — улыбнулся мне Ричард. Что? Ах, да, видимо, я так хорошо владею собственной мимикой, раз уж мне говорят подобные вещи. Не утешит ваше сиятельство, — я раздраженно передернула плечами. Вот отсутствие связи между нами меня утешило бы. Саша, — покачал головой отец, — ты и так долго сопротивлялась, сказывается императорская кровь как будто мне от этого легче», — фыркнула я. «Полагаю, о свойствах вашей связи вы поговорите позже, когда останетесь наедине», — решил сменить тему отец. «Сейчас же меня лично больше интересует дата вашей свадьбы, так как после этого тебя можно официально представить ко двору. Саша, Саша, не бледней ты так». «Смерти ты моей хочешь», — выдала я. «Пап, ну где я и где двор? Что я там забыла?» Ты — моя дочь, а заодно внучка императора драконов. Счастье-то какое! И что, это повод меня тащить ко двору? Ты не хочешь увидеться с бабушкой и дедом? А вот это был запрещенный удар. На земле я всегда хотела, чтобы у меня была бабушка. Даже не дед, тут мне и любви отца хватало. А вот бабушка... Я мечтала о добродушной, милой пожилой женщине, которая будет печь мне пироги и оладьи, выслушивать мои секреты и подсказывать, как поступить в той или иной ситуации. Императрица драконов, конечно, вряд ли будет добродушной, да и печь пироги не станет. Но она моя бабушка, и да, я хотела ее увидеть.